Ночь тёмна, непроглядна, густа. В такую ночь не различить, что там наверху, совсем близко в сплошной черноте: тёмное ли небо или невидимый склон горы. Ночь тиха и глубока. И вдруг вспыхивает свет в непроницаемо чёрной пелене. Жёлтые, оранжевые, красные языки пламени разрывают ночь, её пронзают тысячи искр. Первый, кто это видит, будет окрестны дома криком: "Пожар! Пожар в горах!" Тут вспыхивает второй столб пламени на склоне, напротив того, что занялся первым. Там тоже пожар! Загорается третий, четвёртый. Деревня окружена кострами, пылающими высоко в горах. Пахнет дымом, слышен треск. В этой ночи не откуда взяться ничему другому. Огни и шумы города за много километров отсюда, и пламя, вспыхивающее через равные промежутки времени, это не может быть стихийный пожар, кажется непомерным в пустоте и тишине гор. Однако огни не расползаются, не высовывают красные языки в поисках малейшего пучка сухой травы, только вздымаются всё выше, грозные, но обуздываемые кем-то невидимым. Люди высыпают из домов, Те мужчины, у кого есть охотничьи ружья, держат их в руках, кричат и плачут разбуженные дети. Вскоре им начинает вторить осёл, и его раскатистый рёв эхом отдаётся от скалы. Три тёмных силуэта входят в деревню. Когда они совсем близко, их можно различить. Эти люди одеты в военную форму и, кажется, вооружены до зубов. Они окружают вышедших на улицу жителей и, вовремя, и велят им идти на главную площадь, после чего стучат в двери богачей, Амрушей и Али и его братьев. «Соберите людей», — приказывают они спокойным, но не допускающим возражений тоном. «Надо поговорить». Брюки из тонкого полотна, которые Джамель в спешке натянул, чтобы открыть дверь, плохо скрывают ночную эрекцию. «Извини, что потревожил, брат». говорит один из мужчин с понимающей улыбкой. «Приведи себя в порядок», — строго велит младшему Али. Он слышал, что люди из Эфонос — коты. Его удивили их вежливость и приличная одежда. Это уж скорее Джамель в своей непристойной пижаме и с опухшими сосна глазами выглядит животным. По пути на площадь Али смотрит на огни, окружившие деревню, и прикидывает, на каком они расстоянии. Давние рефлексы вернулись, когда он уже думал, что утратил их, а с ними вместе страх, холодком пробегающий по спине, тот самый, который он силится сдержать или хотя бы скрыть. На фоне языков пламени он видит пробегающие силуэты. В этом смутном и дрожащем театре теней прямы и только тени ружейных стволов. Сколько их? 20, 50, 100. Они в непрерывном движении, сосчитать невозможно. Мужчина, по-видимому, глава отряда ФНО, перехватил взгляд Али. «Да», — говорит он, — «нас много». И добавляет с такой торжественностью, что Али чудится в ней ирония. «Мы — народ». Только у этого человека в руках автомат Стэн. Али узнает его сразу, даже Наима и та узнала бы его. Это оружие участников сопротивления во всех фильмах о войне, которые она видела. У него исхудавшее, как у всех партизан, лицо, выдающийся нос, слегка запавшие глаза. Он гладко выбрит, чего с ним должно быть давно не случалось. Кожа из-под щетины проступила белая и тонкая. Она блестит в свете пламени. На фоне этой нежной бледности особенно ярко выделяются густые тёмные усы. идеально обрамляющей верхнюю губу. Этот человек соизволил предупредить о своём приходе, и это успокаивает Али. Если он хочет произвести хорошее впечатление, значит, пришёл не для того, чтобы их убить. Двое других внушают меньше доверия. У одного гноятся глаза, у второго рассечена бровь, отчего взгляд косит. Только усатый, которого эти двое зовут лейтенантом соответствует сложившемуся в голове у Али образу воина. Остальным разве что кур воровать. Он чувствует, что лейтенант думает так же и нервничает от близости двух подручных. Он все время посматривает на них. Вся деревня собралась. Лейтенант велит толпе сесть и сам садится по-турецки. Али отмечает, как гибкие его движения — и думает, что его костистое тело, тело оголодавшего, отнюдь не утратило мускулатуры. В этом человеке есть что-то от хищника. Алин не знает, что военные и французская полиция зовут его между собой таблацким волком. Это прозвище ему очень идёт. Скоро его подхватит и пресса. Обращаясь к толпе, лейтенант не представляется. Он идёт прямо к цели. Мы ушли в партизаны, чтобы сражаться во имя нашей страны. Мы здесь, чтобы противостоять французам, потому что пришла пора нам завоевать независимость или погибнуть в бою. Вчера нас было только горстком и прятались. Франция воспользовалась этим, чтобы оболгать и оклеветать нас. Она попросту пытается вас обмануть. Мы не воры и не бандиты. Мы муджахиды, бойцы Это Франция вас грабит. Франция вас убивает. Сколько невинной крови на руках у французов. Франция долго преследовала нас, но нас так и не нашли. Сегодня мы выходим сами. Смотрите. Мы не преступники. Мы такие же, как вы, кобилы, мусульмане, и главное, мы хотим быть свободными. Это наши горы, это земля. Тут он зачерпывает горсть песка и камешков. взвешивает их в ладони и улыбается Это земля суха, скудна, но она наша. Оливковые рощи, источники козы, нивы, виноградники в долине, пробковое дерево, руда, которую они добывают из споротой земли в Бумидране. Разве это всё не наше? Деревня колеблется между восторгом и страхом. восторгом, потому что все согласны, французы не имеют никакого права на то, что даёт кобылам земля гор. Страхом перед этим мы, слишком легко слетающим с губ человека, которого никто здесь никогда не видел. Мы богатая страна. Франция заставила нас об этом забыть, потому что всё приберегла для себя. Но когда французы уйдут, будет рай. Время пришло. Вам нечего бояться. Мы сильны. У нас есть оружие, и мы не одни. Тунис, Марокко, Египет нам помогут. Поверьте мне, французы скоро уйдут, хотят они этого или нет. Это не мятеж. Это революция. Радостные крики взмывают над площадью, и не видя, что происходит, женщины в домах отвечают звонким эхом которая сквозь глинобитные стены тоже летит войсь в тёмной ночи до высокого пламени костров, до самых звёзд. Мы гордый народ, продолжает лейтенант. Народ единый в борьбе. Революция дело общее, и вы тоже поможете прогнать захватчика. Как? спрашивает Али. Лейтенант поворачивается к нему, мерит взглядом, стоит ли отвечать сейчас. потом склоняет голову на бок. «Эфано не требует от вас, чтобы вы сражались. Не сегодня. Но вы можете предупреждать нас о действиях французской армии, об их передвижениях в горах, о местах, где они ставят кордоны. Ты...» Он показывает на Валеса, юного сына Фарида Белкади, и тот выпячивает грудь. «Ты будешь дозорным». Валес по-военному отдает честь. Что-то не нравится Али в этой сцене. Валис стоит с гордым видом, но трудно скрыть, что он ждал этой новости. А может быть, и с этим человеком уже знаком. Али незаметно озирается. Сколько здесь ещё таких? Что если кто-то привёл ФНО в деревню? Кто? И в обмен на что? Ты, снова говорит лейтенант. Его палец указывает на одного из сыновей Амруша. Олег чувствует, как замирает его сердце, словно вся кровь вдруг стала холодной и вязкой. Ты будешь собирать налог. Отныне вы больше не станете платить кайду, этому продажному псу французов. Мы организуем в деревне сбор революционного налога. Я обещаю вам, что он будет справедлив, но уверяю, что он необходим. Если нашим людям понадобится отдохнуть здесь перед партизанской вылазкой, вы предоставите им кров и пищу. Они сражаются за вас, за Алжир. Да здравствует Алжир! Эти слова вновь встречены радостными криками. Умелый оратор, думает Али, вздымает грудь толпы так быстро, чтобы люди не успели задуматься, во что им обойдётся то, о чём он просит. Знавал он таких 10 лет назад по ту сторону моря. Да здравствует алжирский Алжир! кричит вся деревня. Да здравствует Кабилия! Надрывается один старик. Да здравствует Алжирский Алжир! Ещё громче откликаются оба подручных лейтенанта. Старик не даёт отнять у себя слово и затягивает на распев. Я поклялся, что от Тизи Узу до самого Акфадо никто не навяжет мне свой закон. Мы согнёмся, но не сломаемся. Стихи Симаханда подхватывают хором. Пока все радостно гомонят, Муджахид достает из своей котомки Коран, а из-за пояса длинный кинжал. «А теперь, — говорит он, — поклянитесь, что все мы братья, все едины в борьбе, и вы никому не скажете о том, что мы здесь были». И вся деревня клянется в единодушии, какого раньше за ней не наблюдалось. Клянутся Али — И старший Амруш, Валис Дозорный, юный Юсеф, крича громче всех, и маленький Амар с незнакомой доселе серьезностью. «Хорошо», — кивает лейтенант. «Каран — это хорошо. Данное слово — это прекрасно. Но помните и об этом». Он перебрасывает свой кинжал из одной руки в другую. Не агрессивно, не агрессивно, не грубо, а с какой-то весёлой удалью. Впервые улыбается, обнажив все зубы, и Али снова видит в нём давешнего хищника, великолепного и грозного. Мы не будем тратить пули на предателей, просто заключает он. С этими словами он встаёт, давая понять, что собрание окончено. Жители деревни, ещё раз горечённые, смотрят на него удивлённо. Им кажется, будто музыка смолкла посреди танца. Им пообещали революцию, они поклялись в верности борьбе, но все подробности остались скрыты от них за семью печатями. Они не хотят отпускать Троицу. У них ещё множество вопросов, например, каков план революции, какой следующий этап. Люди из Офано отвечают, что ничего не могут им сказать. Так тебе же лучше, брат. Ты ничего не расскажешь французам, если тебя будут допрашивать. Кто-то хочет знать, что будет, если армия прослышит об этом визите, узнает об их клятве и захочет отомстить. Как тогда предупредить ФНО? Никак, отвечает усатый муджахид. Вы нас не защитите? Тот медлит с ответом. Вам ничего не грозит, говорит он наконец. Мы сможем уйти в лес с вами, если нам будут угрожать. Поправив стенно плече, лейтенант делает знак своим людям. Они покидают деревню строевым шагом, и их быстро поглощает ночь. Огни в горах почти одновременно гаснут, все силуэты исчезают, как будто всё это деревня приснилось. Олень не возвращается в дом. и не ложится рядом с Емой. Он идёт под оливами, глубоко вдыхая ночной воздух. Ему хочется анисовки. Воздух так не успокоит. Снова темно. Листья хлещут его по лицу. Ноги спотыкаются о корни и сломанные ветки. Раз за разом он вспоминает всё, что произошло. Али не может отрицать, что кричал и клялся, как все. И дело не в речах. Человек ему понравился. За этим человеком он мог бы последовать не стыдясь. Да, но не в пример большинству жителей деревни, которых эта сцена впечатлила до такой степени, что они ждут независимости буквально на днях, а ли не убедили слова лейтенанта о мощи ФНО. Ему трудно поверить, что соседние страны доставят винтовки и автоматы прямо сюда, в их горы. И если бы Египет посывал оружие, Разве эти люди не были бы вооружены лучше? Али видел только один стэн на плече главаря, а его подручные довольствовались охотничьими ружьями. Он рассуждает, прикидывает и говорит себе, что для прихода сюда мятежники постарались предстать в наилучшем виде. Об этом говорили безупречная военная форма и свежевыбритое лицо, а значит, они взяли с собой и своё лучшее оружие. У тех, что остались в горах, наверняка только крестьянские пугачи. И потом остаётся вопрос боеприпасов. А ли знает, как трудно их достать, у самого давно нет. Французы ввели ограничения. Если ружьё зарегистрированное, патроны к ним можно покупать только раз в год и всё. Хочешь, ищи порох на чёрном рынке и делай их сам. А ли пробовал? И через раз эти патроны взрываются в лицо стрелку, а остальные рассыпаются в ствали от удара байка. Али садится в беседке, укрывающей новый пресс. Это техническое совершеннее того, что принесла река. Слышит, как совсем рядом жуёт осёл. Он закуривает сигарету и в свете пламени видит, как постарели его руки, ставшие со временем пухлыми и дряблыми. Сможет ли он ещё сражаться? Десять лет назад ему пообещали, что на войне он станет героем. Он не может думать об этом без дрожи. Он знает, что обещания тем и хороши, что должны маскировать риски и прихорашивать смерть. Ему страшно. Он не предполагал, что проживет так долго, чтобы война снова постучалась в его дверь. Наивный он говорил себе «война каждому поколению своя». Но верит ли он лейтенанту с повадкой волка, когда тот утверждает, что час настал, что война началась? Будь у Фночем варужить деревню, он бы, конечно, это сделал, поднял бы всё общее восстание. Однако сегодня лейтенант скорее спешил остановить мужчин, которые хотели уйти в леса. Почему? Али уверен, что им не хватает оружия и организация слабовата, чтобы обучать новых рекрутов. Ты видел, сколько их было, спросил Хамзан на утро. А танцы костров в горах у него перехватило дыхание. Он не догадывался, как его старший брат, что это была всего лишь мизансцена, разработанная, чтобы произвести впечатление, задуманная, чтобы на неё смотрели издали. Вблизи она утратила бы всю магию, словно трюк фокусника. Когда ты в темноте проходишь трижды в одном и том же месте, Тоже кажется, что прошли трое, ответила Ли, пожав плечами. Он всё решил этой ночью. Ему нужны доказательства, чтобы поверить в борьбу. Без уверенности, что он на стороне победителей, он не пойдёт. С него хватит.